Глава девятнадцатая. Переговоры. Человек робкий попросит десятую долю того, что хочет получить. Человек смелый запросит вдвое больше и согласится наполовину. Марк Твен. Перерод был очень утомительный, так как лететь пришлось в обычном гидросамолете, чтобы не выделять его, в то время как в комфортном королевском самолете летела моя охрана, которая будет приземляться на том же аэродроме, где будет приземляться Гиммлер. Во время полета нам постоянно передавали всю доступную информацию по перемещению немецких сил и их союзников. Как оказалось, для перехвата немцы могут использовать новые «Мессершмитты-262» с реактивными двигателями и скоростью полета до 850 км в час, поэтому для противодействия им мы будем использовать дальние истребители с шестиствольными автоматическими пушками и малые истребители Як-7» которые будут выманивать противника под удар скорострельных пушек. Реактивные самолеты мы пока не афишировали, и было решено не показывать их немцам, чтобы оставить этот козырь скрытым от противника. Существующей обороны должно быть достаточно для противодействия самолетам противника. К тому же радиус действия и время полета у этих истребителей был очень ограничен, что очень сильно ограничивало возможные места их применения вдоль нашего маршрута. В случае поступления данных о появлении этих самолетов Мы сменим курс в сторону нашей территории и еще больше сократим время боевого контакта. В рассчитанное заранее время наш самолет пошел на снижение в небольшой бухте острова вместе с пятью такими же самолетами, в то время как основные транспортные самолеты садились на свежепостроенной взлетно-посадочной полосе. Прямо на самолетах мы подплыли к небольшому причалу, где нас уже встречали. Усевшись в обычные машины, которые доставили с соседнего острова, мы небольшой колонной отправились навстречу. Сама встреча происходила в небольшом поместье, где охрану обеспечивало по 50 человек с каждой стороны. Если немцы были облачены в обычную форму, то мои гвардейцы несли на себе почти полный комплект лат, прикрывающих их переднюю часть. Доспехи были изготовлены из титанового сплава и были очень дороги по нынешним временам, но оно того стоило. Пуля из автомата их не пробивала, да и не всякая пуля из винтовки, а с учетом того, что все приехавшие немцы были с автоматами, Шансов пробить доспехи у них не было. Согласно оговоренного протоколу, в переговорной комнате нас будет по четыре человека. Со мной пойдет Деникин и два человека из охраны. Со стороны немцев, помимо Гиммлера, будет Мартин и Людвиг Борман. По донесению разведки, он главный приближенный фюрера, является начальником канцелярии партии. Практически ни одного важного решения Гиммлер без консультации с Мартином не принимал. В зал для переговоров вначале вошла охрана. А потом одновременно вошли мы. Здороваться по протоколу было не предусмотрено, поэтому я, пройдя к столу, уселся на свое место. Рядом со мной сел Деникин, который был очень напряжен. Мы откликнулись на вашу просьбу и прибыли для проведения переговоров. «Можете рассказать, с какой целью вы нас позвали?» — сказал я, решил взять инициативу на себя. «Я рад, что вы пошли нам навстречу. Речь пойдет о будущем России. Мы предлагаем вам помочь в войне с коммунистами». «А в ответ вы сможете вернуть себе власть над русским народом», — ответил Гиммлер. «И что вы запросите за нашу помощь?» «Сущую мелочь. Все южные территории, Польшу и ту часть, которая уже завоевана. Это не так много, ведь территория вашей страны просто огромна». «А как же быть с вашими союзниками, японцами?» — спросил я. «Они будут рады получить Сахалин, Курильские острова и Владивосток с прилегающими территориями. Не вижу никаких плюсов в том, что вы предлагаете». Еще десять лет, и коммунистический режим свергнут. А спелый плод сам упадет мне в руки. Достаточно в нужный момент оказаться рядом. Для чего мне соглашаться на ваши условия, тем более в таком случае русские будут убивать русских. А для меня это неприемлемо, тем более отдавать вашим союзникам восточные земли. Сил у них в том регионе не так много, чтобы долго сдерживать захваченные земли. Они слишком много попытались отхватить за один раз. В связи со всем вышеперечисленным, ваше предложение нас не устраивает. Но в таком случае конфликт между нашими странами неизбежен. Почему вы так считаете? Я просто дождусь, когда вашу страну захватят коммунисты, а затем дождусь их свержения. Вы думаете, им удастся выиграть в этой войне? Да они бегут, как тараканы под ударом наших войск. Еще пара месяцев, и Москва будет взята, победа уже близка, вступил в наш разговор Борман. Вы вообще историю изучали? «Вспомните Наполеона. Он тоже жаждал захвата Москвы. И к чему это привело? Он позорно бежал, бросив все свои разбитые войска, большая часть которых банально замерзла. Вы хотите такой же участи для себя? Уже сейчас ваши потери на фронте очень большие. Ваши генералы врут вам, значительно занижая их. А про количество уничтоженной техники только в первые дни войны я уже и не говорю. Ну, вот возьмете вы Москву, и что дальше?» Думаете, русские перестанут сражаться? Вы наивные люди. Они будут отступать, изматывая ваши войска до того состояния, пока те не выдержат. И просто не смогут не только сражаться, но и вообще сопротивляться. Вы надеетесь закончить войну в полгода-год? А русские, если потребуется, готовы сражаться несколько лет. Все свои заводы они уже давно перенесли за рубеж и наладили там выпуск военной техники. Линия фронта уже сейчас для вас очень протяженная а через полгода вырастет еще в полтора-два раза. Превосходство в воздухе вы постепенно теряете. Это с учетом, что смогли нанести серьезный урон в первые дни войны. Ваше положение на самом деле проигрышное. Вы залезли в берлогу к медведю и разбудили его. Вот когда он окончательно проснется, убежать от него вы уже не сможете. У Мне остается только подождать, когда ваши войска начнут отступать и вступить в войну с целью присоединить часть Румынии и Болгарии. Заодно я неплохо заработаю на поставках ресурсов и оборудования. Я останусь в хорошей прибыли, а угроза, что вы нападете на меня, попросту лишена смысла. Уже сейчас все ваши войска сосредоточены на Восточном фронте, и открывать еще один фронт для вас равняется поражению. Достаточно захватить или уничтожить все нефтедобывающие вышки, как в вашей армии начнется катастрофическая нехватка топлива. При этом у нас есть возможность бомбить любую столицу Европы, что вызовет дополнительные сложности у ваших союзников. Помимо этого, наши подводные лодки полностью парализуют движение любых кораблей в Средиземном море, а в Атлантике существенно осложняют перемещение конвоев. Для вашей экономики это будет существенным ударом, а если мы разбомбим все ваши железнодорожные мосты, то снабжение ваших войск будет парализовано. Ваши танки не смогут своим ходом дойти до фронта, так как потребуется их капитальный ремонт. Поэтому давайте говорить по существу. Что вы можете нам предложить? Вы правы, нам сейчас не выгодно начинать войну против вашей страны, но вы не оставляете нам выбора. Вы снабжаете наших противников оружием, и это необходимо прекратить. Мы просто избавляемся от устаревшего вооружения, не более того. Неужели вы думаете, что мы будем им поставлять современное вооружение, спросил я. Но от вашего оружия гибнут немецкие солдаты, и нас это категорически не устраивает. Помимо этого, вы вмешиваетесь в нашу политику в Европе, выдвигая нам неприемлемые ультиматумы. Вы вмешиваетесь в нашу сферу влияния. Мы ведь не препятствовали вам захватывать Чехословакию, Румынию, Болгарию, вступить в союз с Италией, Испанией. Когда вы полезли в Югославию и Грецию, мы вам стали подавать сигналы, что вы поступаете неправильно». Но вы продолжили выполнять свои планы, не невзирая на мнение соседей. А когда вы решили отнять у меня все мои предприятия, расположенные в Бельгии, Нидерландах, Швеции и в Норвегии, я подобного стерпеть уже не мог и просто ответил на ваш ультиматум своим. Это вы вынудили меня вмешиваться в конфликт, который грозил мне колоссальными убытками. — Вы хотите сказать, что у вас там есть свои заводы? — спросил Гиммлер удивленно. «Как минимум половина тяжелой промышленности этих стран принадлежит мне лично, через подставных лиц и аффилированных мной фирм», — ответил я. «Но мы не знали об этом?» «Конечно. Это до сегодняшнего дня оставалось для всех тайной. Я не хотел афишировать эти данные, но теперь начал процедуру переоформления собственности, чтобы ни у кого более не возникло вопросов по этому поводу», — ответил я. Но я умолчал, что использовал это для скупки этих предприятий практически за бесценок. Многие владельцы с удовольствием продавали их мне, боясь, что немцы просто национализируют их, как это сделали в Греции и ряде европейских стран. «Но и вы нас поймите, мы не знали таких подробностей. У нас есть огромные потребности в товарах тяжелой промышленности, и самостоятельно достать нужные нам объемы мы не можем», — возмутился Борман. «Хорошо, давайте забудем об этом незначительном инциденте, произошедшем из-за недопонимания друг друга», — сказал я. «Что вы можете нам предложить по существу?» «Мы собираемся заключить союз с Великобританией и приглашаем вас в него как равноправного члена. Мы готовы обсуждать ваши условия по Российской Федерации, но до того момента, как мы захватим Москву, после этого переговоры вести уже не будет иметь для нас смысла», — предложил Гиммлер. «При этом было видно, что разговор ему уже не нравится. Мои аргументы и моя позиция его не устраивали». «Я не могу допустить захвата столицы Российской Федерации вашими войсками». Поэтому, если такая угроза возникнет, то вынужден буду дать разрешение на поставки тяжелого вооружения, пусть и устаревшего, но уверен, что это остановит ваши войска на подступах. Мы услышали вашу позицию, и я предлагаю встретиться нам снова через несколько месяцев и обсудить условия нашего сотрудничества, когда мы достигнем видимых успехов. Но в этом случае разговор будет идти уже на наших условиях, — сказал Гиммлер, вставая и не прощаясь, их делегация покинула зал, — где проходила встреча. Мы задерживаться не стали и поспешили удалиться сразу, как только немецкая делегация покинула дом. При этом меня начинала беспокоить сложившаяся ситуация. «Меняем план. Срочно переодеваемся в одежду гвардейцев и покидаем остров не на гидросамолете, а на одном из транспортников. Переоделись мы очень быстро. Перед этим я и Деникин отправили кодовые сигналы разным отрядам, задействованным в этой специальной операции». В то время, когда немецкая колонна уже приехала на аэродром, а наши самолеты начинали запуск, в специально расположенных отсеках грузопассажирских самолетов разместились снайперы и приготовились к стрельбе. Устраивать перестрелку на самом аэродроме мы не могли, но и отпускать руководство Германии без попытки их устранить мы не считали возможным. Немецкие самолеты стояли на расстоянии 350 метров, поэтому, чтобы попасть в них, Использовались современные винтовки с гидравлическим тормозом и глушителем. Прицельная дальность стрельбы была предельной, но снайперам требовалось попасть только в хвостовые элементы самолетов. Патроны были специальные, и на обучение стрельбы ими требовалось очень много времени. Помимо того, что патрон был дозвуковым, он в полете раскрывался в виде ромашки со стеблем и должен был застрять в элементе самолета патроны калибром 14,5 мм, с удлиненной пулей пришлось дорабатывать в последние дни, пробуя их на разных дистанциях и по разным материалам, имитирующих хвостовое оперение немецких самолетов. У каждого стрелка было несколько видов, и он должен был подобрать их в зависимости от модели самолета и дистанции. Для того, чтобы скрыть хлопки, которые будут производиться при выстрелах, запуск моторов на самолетах будет происходить в специальном режиме, когда происходят хлопки при запуске. Стрелки успели потренироваться перед вылетом. Как мне доложили, уже в 100 метрах от самолета отличить выстрелы от хлопков было невозможно. Операция по дистанционной установке специальных мини-зарядов прошла успешно. Единственным слабым звеном во всей этой операции было то, что установленные заряды взрывались через 20 минут после выстрела. Если к этому времени делегация немцев не взлетит, то у нас могут возникнуть серьезные проблемы. Но мои страхи были напрасны. Уже через 7 минут немцы покинули аэродром, ну и мы задерживаться не стали. Я дал распоряжение изменить маршрут, взяв курс строго на восток. После того, как достигнем нашего берега, повернуть на столицу. Буквально через 5 минут после нашего взлета нам сообщили с крейсера, оборудованного радаром, что в воздухе со стороны запада к нам приближаются около 80 самолетов, идущих со скоростью около 850 км в час. Значит, это была ловушка для нас. Но я это предвидел, и шансы у противника догнать нас теперь минимальные. Вероятно, нас преследует мистер Шмидт 262, только они, по нашим данным, могли развивать такую скорость. Но общее время полета у них от 60 до 90 минут, да и качество двигателей оставляет желать лучшего. В среднем они работали по 35 часов, после чего требуется серьезная переборка, а через 50 списываются в утиль. Уже через 20 минут полета станет понятно, отвернут истребители или пойдут до конца без возможности вернуться обратно. Такой вариант я тоже не исключал, поэтому бортовые и хвостовые стрелки внимательно всматривались в небо. Хотя о приближении нам должны доложить отдельно. Когда время вышло, сделали запрос на крейсер, и он сообщил, что только один истребитель отвернул, существенно снизив скорость, а остальные продолжают преследование. Также нам сообщили, что самолеты с немецкой делегацией несколько минут назад стали терять высоту и менять направление полета. Это означало, что наши ромашки взорвались, повреждая вертикальные хвостовые рули. Это серьезно усложнит пилотирование, а посадку сделает небезопасной. Антон Иванович, отправляйте нашим агентам шифровку. Пусть распространяют известие, что Гиммлер и Борман разбились в авиакатастрофе. Нужно вызвать панику в Европе и у немецких союзников. Даже если они выживут, намек им будет очень прямой. Пусть думают, что это наша месть за попытку напасть на нас. Отдал я распоряжение Деникину, после чего постарался заснуть, сидя в неудобном кресле. Летел я в обычном транспортнике, в то время как мой личный самолет, где были комфортабельный салон и удобные кресла, летел рядом.